На бизнес-вечеринке. Это классика жанра. Где еще увидеть сразу много богатых, при этом расслабленных, готовых к знакомству людей? Правильно, на закрытых вечеринках. Например, когда на вечер закрывается яхт-клуб. Только для своих. Одна моя клиентка познакомилась со своим мужем именно на такой вечеринке. Она работала продавцом в дорогом ювелирном бутике. Ей на тот момент было 43 года. Два развода в анамнезе. Опытная, зрелая женщина. Ее вместе с коллегой в обнимку с витрины, напичканной бриллиантами, послали на вечеринку в яхт-клуб. Поработать. Представить изделие фирмы. И там она приглянулась одному миллионеру. Ему тогда было около 50 лет, и он ни разу не был женат. Он шел мимо этой витрины, увидел скучающую девушку, предложил присоединиться к их компании. Она отговаривалась тем, что на работе. Но ему удалось ее убедить что работа никуда не убежит. Сейчас они счастливо женаты, несколько лет уже живут душа в душу, путешествуют, наслаждаются жизнью. Если вам удалось попасть на такую вечеринку, постарайтесь сделать так, чтобы на вас обратили внимание. Но помните, что вы на работе, вы официальное лицо. Вы должны быть привлекательной, легкой, яркой, но не слишком доступной. У вас должна быть визитка. Все официально. Даже если в действительности это не так, Все должно выглядеть правдоподобно. И помните про личные границы. Включайте обаяние, чувство юмора, интеллект и вперед. Подобного рода вечеринки нужно стараться посещать как можно чаще, добывать всеми правдами и неправдами приглашения на них, договариваться с нужными людьми, которые могут вас туда провести. Зачем это нужно? Если вы хотите добиться того, чтобы войти в это общество, к нему надо привыкнуть. Там надо вращаться, транслировать уровень качества показывает что вы среди них, вы ничем не хуже их, и самой привыкать к этой мысли. Да, вы пока не миллионер, но среди них. Вы не золушка на балу, попавшая туда случайно. Вы не растеряны и не ждете, что вас сейчас оттуда выгонят, потому что вы не соответствуете. Нет, вы здесь по праву, и вы готовы к такой жизни. Вы себя в ней комфортно чувствуете. И чем чаще вы будете подобные мероприятия посещать, тем лучше будете ориентироваться в этом обществе, знать, как правильно одеваться, как себя вести, и вы будете излучать ту самую спокойную уверенность, которой так недостаёт многим девушкам.